Глава восьмая. Книжка называлась «Семейный кодекс и брачные традиции мира Граянос. Пособие для попаданок». Под аннотацией шла приписка. Рекомендуется также попаданцам, пожелавшим вступить в брак на территории нашего мира и всем, кто интересуется этим вопросом. В общем, пособие о том, как здесь все это устроено. Я жадно схватила вторую книжку. Почему-то была уверена, что там нечто столь же полезное. И верно. Издание называлось «Особенности драконьей расы» или «Как не попасть в просак, если вы встретили дракона» — научно-популярное пособие для всех, кто желает раскрыть тайну самой могущественной расы. Многодор. Ну, хитрец. Решил, значит, просветить меня по самым животрепещущим вопросам. Ладно. На самом деле мне следует поблагодарить его. Это то, что нужно. Я погрузилась в изучение брачных традиций. Начиналась книга с введения. И издревле известно, что законный брак — величайшее благо как для женщин, так и для мужчин. И для мужчин тоже. Странно, если учесть, как тут это все устроено. Однако странность объяснялась дальше но давно было замечено, что мужчины испытывают потребность менять женщину, сопровождающую его по жизни чаще, чем желают дамы, поэтому в веках сложились следующие традиции и законы, позволяющие учесть интересы всех сторон. Вот что мне удалось почерпнуть из книжицы. Первое. Далеко не все девушки выходят замуж. Родители могут не продавать их, а отдать учиться или работать до тех пор, пока не решат продать. Эта перспектива всегда домокловым мечом висит над головой юной дамы. Второе. Сироты иной раз идут к торговцам невестами, потому что выйти замуж – это однозначно получить крышу над головой и питание. Если, конечно, выходишь замуж не за бродячего музыканта, например. Не будем также забывать и про выходное пособие в случае развода. Третье. Доход от продажи невесты достается родителям, опекунам и так далее. А вот выходное пособие при разводе получает сама женщина. Поэтому в целом брак выгоден дамам. Очень часто они специально доводят мужчину до развода, получают свои денежки и, поминай, как звали. Тут-то и наступает вожделенная свобода. Такая дама, если удастся договориться с родителями или опекунами, может больше не ходить замуж, а вырученные деньги использовать по своему усмотрению так что многие девушки именно к этому и стремились — сбегать замуж, получить отступные, а потом жить своей жизнью. Правда, был нюанс. После развода женщина формально все же вновь поступала в распоряжение отца или опекуна, который мог возжелать еще разок выгодно продать свою подопечную. Утешало то, что разговор с разведенкой, получившей солидные отступные от предыдущего мужа, строился совсем по-другому. Ей давалось и некоторое право выбора, и возможность доказать, что свободная она будет полезнее своим родным. В общем, местные законы давали возможность семьям хорошо наживаться на продаже невест, да и самим женщинам тоже, если у них хватало сообразительности. А у местных дам ее явно хватало. Эту сообразительность в них воспитывали веками. Четвертое. На попаданок игры с выходным пособием не распространялись, ведь попаданочки, они такие неадаптированные, получат выходное пособие, попробуют жить самостоятельно и не смогут, пропадут бедняжки. Поэтому в случае развода попаданку обычно прибирал к рукам какой-нибудь дядя Сима и продавал повторно. Так что попаданкам рекомендовалось правдами и неправдами удерживать при себе первого мужа, Стараться вести себя с ним хорошо, избегать развода, чтобы не оказаться одной посреди жестокого незнакомого мира. Пфу! На мой взгляд, по справедливости, как раз попаданкам должны были платить самые большие выходные пособия. Все это безобразие было щедро сдобрено примерами о том, как следовало вести себя хорошие попаданки. Как-то одна дама из магического мира была куплена деспотом и тираном. Он польстился на дешевизную и приобрел жену с которой, в сущности, мог делать что угодно. Потом планировал развестись. Но девушка вела себя с ним так ласково, кормила его такими вкусными супчиками, сдобренными магией, что в итоге муж искренне полюбил ее, и они жили долго и... Вот уж не знаю как. В общем, плевалась я в этом месте очень сильно. Просто такая злость взяла на несправедливость этого мира. А ведь Эйнштейн обещал мне лучший мир. Заботу! И распростертые объятия. Его бы закинуть куда-нибудь, где старичков-физиков покупают на рынке, держат в рабстве и не дают выходное пособие. Было в книге еще несколько любопытных пунктов, некоторые из них даже немного утешительные. Пятое. Выходное пособие не полагается по поданке, а вот с детьми совершенно другой вопрос. В случае развода дети по умолчанию остаются. С отцом. Но муж может и не захотеть воспитывать их. Например, у него новая невеста, и он не хочет лишних забот с прежде нажитыми детишками. В этом случае он может отдать детей жене. И вот тогда, вне зависимости от размера выходного пособия или его наличия, отсутствия, он должен платить на детей алименты. Прямо как у нас. Причем размер алиментов, тоже как у нас, рассчитывался по среднегодовому доходу мужчины. Рассказывалось также, что некоторые предприимчивые попаданки пользуются этим, стремясь побыстрее принести приплод, а потом по возможности получать щедрые элементы на детишек и жить на них. Такая стратегия не сильно одобрялась, но и не порицалась. Шестое. Жениться можно пять раз. В противном случае мужчина считался ветреным и не имел больше права вступать в законный брак. Про взятку в книге, конечно, не рассказывалось. А выходить замуж можно не более трех раз. Если даже третий муж развелся с женщиной, то она считалась непригодной к семейной жизни, и больше ее продать было нельзя. А вот седьмой пункт был просто ужасен. Впрочем, это было очевидно и прежде. Седьмое. Муж может делать с женой фактически что угодно. Нельзя только убивать ее. То есть бить и пытать можно. Да и то существуют исключения, которые всякий раз разбирают в суде. Например, хотела развод, отступные и довела до ручки. Единственная обязанность мужа — обеспечить жене крышу над головой или ее аналог, если он какой-нибудь кочевник, питание и питье в меру своего разумения. Это самое разумение означало, что он должен кормить ее так, чтобы не померла. Остальное — на его усмотрение. Хочет оставить без десерта, и вот... Кстати, если сам голодает, то может и не кормить. Главное — доказать, что он нищий. Еще как ни странно, в обязанность мужа входило пресловутое выполнение супружеского долга в меру своих возможностей. То есть, если не импотент, то изволь посещать спальню жены. Ну а если импотент, то уж как получится. Такие возможности, значит, весьма странное правило. Ну и, наконец, про мужчин. Восьмое. Жениться для мужчины престижно. Это означает, что он в состоянии дать выкуп за жену. Жениться много раз еще престижнее, значит, денег на все хватает и на выкуп, и на выходное пособие. К тому же местные нравы не одобряют внебрачных связей. Иметь законную жену считается более нравственным. Правда, местные мужчины иной раз опасаются, что дама будет доводить его дурным характером, чтобы он отпустил ее. Поэтому подходят к выбору жены весьма основательно. Да и в целом количество браков раз и на всю жизнь было достаточно большим. Даже браки по любви случались. Парень накопит денег и выкупит возлюбленную. Они и живут долго и счастливо. Такие истории, конечно, утешали и давали надежду, что не все здесь испорчены дурацким семейным кодексом. И последний пункт, девятый. Указанные положения касаются всех без исключения стран мира граянас, причем всякие эльфы и с ними, когда-то обладавшие собственными брачными традициями, приняли их, а брак по старым традициям преследуется по закону. В общем, когда я закрыла брошюру, все во мне клокотало. Я просто задыхалась от возмущения, а в голову начали стучаться шальные мысли. «Я буду не я, если не устрою здесь революцию». Представилось, как я собираю целую армию попаданок, их ведь тут так много. Многие из них, наверняка, обладают магическими способностями и или боевыми навыками. Вспомним Мирку. И мы стройными рядами идем штурмовать здание местного межгосударственного совета, распевая гимн свободе попаданок. И женщин вообще, потому что место женщин в этом обществе в любом случае сильно напоминало рабство. Осталось придумать, как все это организовать. Ещё мне бы что к двадцать драконец, как летную силу, и дело в шляпе. Занятая этими мыслями, я не смогла сразу взяться за вторую книгу. Мне нужно было переварить прочитанное, глотнуть свежего воздуха. Гуляй на балконе. Вот я и направилась к узорчатой двери на балкон, слушая, как в животе урчит от голода. Дядя Сэм меня вообще кормить собирается. С балкона открывался восхитительный вид на здание и полигоны Академии. Я вдохнула полной грудью и оперлась на перила, задумчиво разглядывая, как внизу ходят студенты, больше мужского пола, конечно, и снуют какие-то рабочие. Тут откуда-то снизу раздался голос. «Слушай, ты... ты можешь меня покормить? У тебя есть еда?» Я вздрогнула. Голос был женский и раздавался откуда-то сбоку. «Нет, меня само не кормят», — машинально ответила я, — Рванула к полосе вьющихся селиан, скрывавших ту часть балкона, и заглянула за них. Никого. «Эх», — раздался мне в ответ грустный вздох. Я заметила едва слышное шевеление уже под балконом, встала на цепочке, попробовала заглянуть туда, но ничего не вышло. Пошарила рукой тоже пусто. Тут снова раздался голос. Мужской, со стороны комнаты. «Ваша милость, кушать подано. Садитесь есть, пожалуйста». Подумав, что не стоит привлекать внимание к поискам неизвестной оголодавшей дамы, я бросилась в комнату. А кошечка в двери верно открылась. Интересно, кстати, зачем оно вообще сделано? Я уже не первая пленница в его хоромах. Если учесть загадочный голос, вполне может так и оказаться. Мне стало противно. Одновременно разбирала любопытство, кто это там просил его, то есть ее накормить. При открытии окошка образовалось что-то вроде столика, и теперь на нем стоял поднос. А еще в окошко заглядывал дядя Сэм. «Ох, ваша милость, ну и напугали! Куда же вы пропали?» «Я гуляла на террасе, Сэм», — ответила я тоном английской королевы. «Я жена ректора, а не приблудная попаданка, в конце концов. К тому же он назвал меня «Ваша милость». Видимо, обращение к мужу распространяется и на жену. Моей милости это было вполне приятно, хотя непривычно». «Благодарю», — добавила я столько же величественно. «А вы не подскажете, Сэм?» Я хотела спросить у него, в каком часу примерно обычно возвращается ректор со своих заседаний. Но Дворецкий укоризненно покачал головой, игнорируя мою попытку. «Вы бы осторожнее, продует. Прошу вас». И кивнул на еду. «Всегда рад служить супруге его милости, но мне велено не вступать в разговоры с вашей милостью» изобразил что-то вроде поклона и встал за дверью, как цербер, ожидая, когда я заберу поднос. Я мысленно сплюнула в связи с его неподражаемой лояльностью ректору и забрала поднос с едой. Вслед за этим раздался хлопок, дворецкий резко закрыл окошечко и звук шагов, удаляющихся по коридору. Надо было задержать его вопросами о еде, завязать разговор таким образом, ведь на вопросы про питание-то ему, наверное, можно ответить? Но, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Я снова вздохнула. И разговор с Дворецким я испортила. И неизвестную голоданку не вычислила. «Тяжеленький поднос-то», подумала я, пока тащила его к столу. Чего тут только не было. И супчик, и котлетки, и три красивых кусочка чего-то цветного. Должно быть десерт на выбор. Наверное, Дворецкий потому и задержал кормежку, что готовил. Вряд ли сам, конечно, обед, достойный новорожденной супруги своего господина. Да мне столько не съесть! Я принялась хлебать суп золотой ложкой, предоставленной в мое распоряжение, как в голову пришла идея. — громко протянула я, запустив в рот очередную порцию супа. Слышь, голодавшая ты еще здесь? Иди сюда, накормлю. Так вкусно! М-м-м! много теряешь! Будем ловить голоданку на живца, то есть на еду. Наверняка у девушки, которая голодает в хоромах ректора или рядом с ними, есть что мне рассказать. Я бы с ней побеседовала, вне зависимости от того, кто она такая. Сядем тут тихонько, попаданка и голоданка. Будем трапезничать, довести беседу. Но ответом была тишина. Должно быть, голоданка передумала знакомиться и принимать пищу из моих рук. А может она... «Любовница ректора, ей стало неприятно мое присутствие в хоромах. Тогда почему паразит не кормит свою любовницу?» Прикончив значительную часть еды, я модернизировала план. Взяла круглый фрукт, очень питательный, по вкусу напоминавший говядину, вынесла его на балкон и положила ближе ко входу. Села в кресле так, чтобы все видеть, а может и поймать ее. Взяла в руки вторую книгу про драконов, мол, читаю — Сама же непрерывно косила взглядом в сторону ароматного фрукта. Сработала. У меня и мышеловка-то в детстве не срабатывала, а тут получилось!» Я глазам своим не поверила, когда очень осторожно из-за перил появилась голова. Весьма странная голова, мало напоминающая женскую. Большие, как у мастера йоды, ушки, глаза плошки, как у голлума. Вот только волосы собраны в хвост, но видно, что они пышные, каштановые и очень длинные. Этокий собирательный образ разных существ с фантастических произведений. Повертев головой и убедившись, что я читаю, создание подтянулось на руках и ловко перепрыгнуло через перила. Я успела разглядеть, что одета гладанка в короткую зеленую тунику, а по худобе соперничает со мной. Однако бугорки на груди выдавали в ней женщину — так что я не ошиблась, когда оценила голос как женский. Ноги с растопыренными пальцами были босые. Такого я еще не видела. На рынке недалеко от меня продавали гномиху, но это была невысокая коренастая женщина, ничего особенного, если не считать бороды, конечно. А эта смесь йоды с голумом поражала воображение, и представить ее в роли любовницы Гадора я как-то не смогла. Э -э, вернее, представила но стало смешно и немного противно. Заодно, когда я почти полностью отвергла версию любовницы Гадора, у меня как-то странно отлегло. С чего бы вдруг? Мне вообще плевать на это. Пусть спит с кем хочет, только бы меня не трогал. Я ему не настоящая жена, чтобы ревновать. Создание кинулось на четвереньке, распласталось по полу и поползло к фрукту. Еще Мика схватила его жадно и и верно огладала бедненькая. Потом она оглянулась и явно собралась ползти обратно, но я вскочила, в два шага влетела на балкон и преодолевая брезгливость схватила ее за запястье. Девушка дернулась, но я оказалась сильнее, и тогда она просто заплакала, как маленькая девочка. Можно я поем? Большой рукой с расширенными на концах пальцами она стирала слезы и с мольбой глядела на меня своими желтыми глазами-плошками. «Ты ведь сама мне положила!» Кушай на здоровье, милостиво согласилась я! Там еды еще навалом я тебе оставила! Только скажи мне, кто ты!» «Он меня прикончит!» запричитала девица из страшных снов. «Прикончит, как пить дать, если узнает, что я тут!» «Я ему не скажу!» — пообещала я, предполагая, что речь идет о Гадоре. Сама не запалишься, не узнает. — Давай, пойдем, терпеть не могу, когда кто-то страдает от голода. И я за руку потянула ее в комнату. Голоданка послушно поплелась за мной, отчаянно сжимая в руке фрукт. — Так кто ты? Как тебя зовут и почему ты голодаешь? — Милая. Я решила быть с ней ласковой, как с больным ребенком, и налила ей суп в свою тарелку, другой ты не была девица взяла тарелку двумя руками и бодро высосала содержимое прямо через край меня зовут махрыня я попаданка как и ты наверное сказала она и поставив тарелку на стол потянулась за котлетами а ты его жена да